Лариса Демидова дошагала до лестницы, спустилась вниз. Открыв дверь гримёрки, уселась перед зеркалом, достала из сумочки мятую пачку сигарет. Последний раз она курила, кажется, месяц назад, после трудного разговора с одним мужчиной, к которому она давно неравнодушна. Впрочем, это любовь без взаимности. И сейчас подходящий случай пустить дым и немного успокоиться Лариса безуспешно поискала в подзеркальнике зажигалку, взяла спички с соседнего столика. — Вот же, блин, везет, — сказала Лариса своему отражению в зеркале. Финал и занавес. Теперь можно губы не раскатывать, роль в новой постановке не дадут. Черт этот Поветкин! Насквозь гнилой мужик, гнилой и червивый. Лариса замолчала, стряхнув пепел в пустую склянку из-под грима. Хотелось заплакать, но слез не было. А ведь последний месяц все складывалось как нельзя лучше. Театральный телеграф стучал, что Лариса ходит среди фавориток Поветкина, и весьма возможно главреж даст ей главную роль в новой постановке. Иринка Огонянц и Люба Ремизова неожиданно впали в немилость. Пару недель назад Лариса получила свой персональный столик в гримерке. Хотя девчонки из кордебалета переодевались и марафетились в общей комнате, Демидову чуть ли не силком перетащил сюда Василий Иванович Самсонов, шепнув, что это распоряжение главного, и отказаться, проявив солидарность к подругам, никак нельзя. Режиссер не поймет обидится на всю оставшуюся жизнь и сделает выводы. Неделю назад в коридоре ее остановила Любка Ремизова. «Быть тебе, Примадонной!» Любка горько усмехнулась. Разведка донесла, что на столе главного два дня подряд лежали твои фотографии. Что ж, жизнь течет. Я старая кляча свое отпахала. Пора молодым впрягаться. И заспешила куда-то не дождавшись ответа значит роль действительно светила а что теперь лариса раздавила недокуренную сигарету полный мрак и безнадега лодка плывущая по течению сказала лариса какой образ придумал сволочен все таки гад последний